Майк Резник. Возвращение домой. Даже не знаю, что мучает меня сильнее: люмбаго или артрит. В какие-то дни больше донимает одно, вные другое.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 показал я на его фасетке. «Лучше, чем ты!» ко удивил. «Теперь каждый видит лучше меня!» «Ну и как ты вошёл?» — спросил я, вставая. Печь старая, как и я, развалена, давно остыла. В доме было холодно, и я надел халат. «Ты не сменил пароль входной двери», — он огляделся. «Да и стены с тех пор не красил».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 Нельзя бросать свою команду только потому, что у неё наступили трудные времена. Ни команду, ни родителей. Я не нашёлся, что сказать, а через минуту он произнёс. Насколько я знаю, есть неплохие лекарства, которые помогают от болезни Альцгеймера. Полагаю, ты их уже пробовал? Существует много разновидностей старческого слабоумия».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 «Ты прекрасно знал, что был для матери смыслом её жизни, и тем не менее бросил её и отправился на край Вселенной!» «Ну, не совсем на край», — возразил он. «Из-за этих его трелей я так и не понял, были в его словах издёвка или сарказм, либо он просто констатировал факт. К тому же мама вряд ли захотела бы, чтобы я торчал возле неё, если я стремился туда!» «Ты разбил ей сердце!» — вырвалось у меня...